В 1973 году мой партнер по работе был жизнерадостным выпивохой. В 76 он превратился в выпивоху с едва заметными сложностями в общении, а к лету 79 пальцы его уже сами тянулись к ручке двери, ведущей в алкоголизм. Как и многие пьющие регулярно, в трезвом виде это был человек обаятельный, если не сказать утонченный, и достойный во всех отношениях. Он и сам о себе так думал. От того и пил.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 Только шариковая ручка всё щёлкнула, тычес его распахнутую ладонь. На нем была темно голубая рубашка с черным галстуком, волосы их сохранили аккуратные следы расчески, одеколон и лосьон, судя по запаху из одного набора. На мне же майка, где снупи обнимался с доской для сёрфинга, старенькие до бела застиранные левайсы и замызганные теннисные туфли. На любой посторонний взгляд он смотрелся куда приличнее. Помнишь то время, когда мы работали вместе с ней втроем? Прекрасно, помню, ответил я. Хорошее было время, сказал мой напарник.